«Влад, с вами все в порядке?» «Более идиотский вопрос в данной ситуации трудно придумать. Меня обвиняют в убийстве. Тело затекло, не разогнуться. Башка трещит, и настроение такое, что впору в петлю. Я? Окей? Куда уже Кейни? Подводите к стенке и стреляйте скорее». «Влад, преступника нашли. Вы свободны. На всякий случай не покидайте пока базу». «Как выключатель внутри повернули?» Я почти смог вскочить. «Кто? И зачем?» «Жан-Кристоф Перье. Дело производителя из стеклянного дома. Зависть и ревность. Клеился к девчонке, а она ушла с другим. Он вытащил ваш пистолет в баре, его пальцы остались на кнопке кобуры. В некоторых видах жестких кобур пистолет фиксируется защёлкой, и чтобы его извлечь, нужно нажать специальную кнопку». «Но убивать-то зачем?» «Не знаю. Я не психиатр. Приношу извинения». «Да к черту ваши извинения! Что с ним теперь будет?» «Уже ничего не будет. Он дал признательные показания и умер. Если это вас утешит, то умер плохо. Пытался бежать с базы, ночью попал в аварию, и его почти съели свиньи. Поисковая группа разогнала хищников, остановила кровотечение. Он выдержал короткий допрос и умер от шока». Да пусть бы его сожрали все свиньи мира. Лиску-то это не вернет. Она точно не была вашей дочерью? Почувствовав, что еще один вопрос, и на базе добавится трупов, я молча встал и пошел на выход. Остановился у двери. Вы проверяли ее комнату? Ничего не украдено? Трудно сказать. У нее почти не было с собой вещей. Видеокамера и кассета на месте? Не припомню ничего похожего. Я застонал и привалился к косяку. «Ищите! Ищите старательно! В номере, в квартире убийцы, в его машине! Первое, о чем вспомнит Аманда, когда узнает о смерти помощницы, об этих кассетах. И усильте, удвойте, удесетерите охрану профессора Клампса и самой Аманды. Если с ними что-то случится, я-то себе работу найду. А вот вы...» Повернулся и вышел. На выходе из тюрьмы меня поджидал Том. Стараясь не встречаться со мной глазами, произнес. «Мне очень жаль, Влад. Мы сделали все, что смогли». «Спасибо, дружище». «Скажи, кто допрашивал этого говнюка?» «Я». «Запись осталась? Можно посмотреть?» «Вообще-то нельзя, но тебе сейчас найду». Он покопался в телефоне и повернул его экраном в мою сторону. «Мелкий плюгавый типчик с изрядным пузом. Помню его». В конце вечера он натирался возле нас. Я несколько раз задевал его, и извинялся, а он еще с таким забавным акцентом отвечал «Ничего страшного». Сейчас, кстати, акцент почти не заметен. Морда побита и модная прическа в беспорядке. Но когда человека ели свиньи, пусть и не закончившие свою работу, обычно остается больше следов. А еще он спокоен. Слишком спокоен для человека, который знает, что вот-вот умрет. Или не знает. «Том, что вы ему вкололи?» Здоровяк, похоже, не понял вопроса. «Что вкололи? Он сам все рассказал». «Я не про сыворотку правды. Обезболивающее кололи?» «Обязательно должны были вколоть. Без него недоеденный человек вряд ли будет способен на камеру что-то рассказывать. Либо вырубится от шока, либо будет кататься по земле и выйти от боли». «Не знаю, честно говоря. Ребята перевязывали, возможно, что-то укололи. Не обратил внимания». «Ребята, а не врач». а у ребят под рукой только индивидуальные или автомобильные аптечки. Там из обезболивающих только таблетки, которые и работают медленно, да и слабоваты, честно говоря, для человека с рваными ранами. Еще там есть шприц-тюбик с тримя... хрен знает чем, родным братом нашего промедола. Тримеперидин, собственно, промедолы есть. Наркотический анальгетик, мощное обезболивающее, входит в состав армейской аптечки. Который всем хорош, но заметно клонит в сон. а персонаж на видео бодр весил. весел. Радостно рассказывает, как его оскорбил отказ Лис пойти с ним заняться сексом, как он украл у пьяного меня пистолет и всех застрелил. Том, как на него вышли? Все знают, что у Франсуа в отеле нет внутри камер и хорошая звукоизоляция. Все случайные парочки ходят туда. Но мало кто знает, что внешний периметр французик пишет исправно, причем хорошими камерами, «Когда поднялся переполох из-за стрельбы, Франсуа сам прислал нам стоп-кадры. Этот уродец не только двигался, как в плохом детективе, он еще пистолет проверял перед входом, точно под камерой». «С этим понятно. А дальше?» «Дальше ты видел. Он успел угнать джип со стоянки и покинуть базу до того, как мы спохватились. Но в темноте зарулил в канаву. Там его погрызли свиньи». «Том...» «Я очень ценю то, что вы с ребятами сделали, и никогда с моей стороны не будет никаких упреков. Но расскажи честно, где вы его поймали на самом деле? И где допрашивали до того, как скормить свиньям?» Сержант поперхнулся и замолчал. Он все так же не смотрел на меня. «Том, этот подонок заслужил то, что вы с ним сделали. Я и сам бы не смог придумать способ лучше. Но пойми, негодяй был не один, и очень важно остановить того, второго, иначе одной смертью дело не закончится». Томас вздохнул раз-другой и решился. С ж бежал не наружу. Он спешил в ВИП-зону, где коттеджи начальства. «Он Большая Шишка?» «Нет, он любимчик вяленой трески Свенсон. Э, «Черт, забыл, что ты не здешний». «Фрея Свенсон, заместитель директора базы по...» э, «Даже не выговоришь сразу. Что-то там про обеспечение основной деятельности». «Завхоз?» «Нет, бери выше». Под ней и материальное снабжение, и внутренний порядок, и еще чертова пропасть обязанностей. Все, что не касается ворот и транспорта. Еще патруль не под ней. Командир здешнего патруля функционально подчиняется начальнику базы и организационно командиру орденского патруля. Короче, все сложно. Но власти у нее реально много. Плюс она в большом авторитете. Второй человек на базе? Как бы не первый. Начальников сменилось уже четверо. Отрезка Свенсон как сидела на своем месте, так и сидит, и никакая ротация ее не касается. Ладно. Бежал подонок под юбку к мамочке. Не успел, вы его поймали. Что дальше? Начистили рыло, начали допрашивать. Он поначалу хорохорился, потом сдался, начал рассказывать. Но все равно до последнего момента был уверен, что Свенсон его защитит. Так бы и случилось, если бы вы не отвезли его потом в саванну? Уверен. И не жалею ни минуты, даже если обман вскроется. Но ребята ни при чем. Я командир, мне и отвечать. Не вскроется. Мы в одной лодке. А местным следователям лишний шум ни к чему. Признание есть, мертвый злодей есть. Закрыли дело. Сержант снова выдохнул. На этот раз с облегчением. Так где вы этого Жана Кристофа задержали все-таки? Чуть не доходя гостиницы. Обыскивали? Был у него с собой ключ от номера. Как карточка или айди, только темно-синий. «Да, был, определенно. Мы еще очень удивились. У него служебная квартира. Зачем номер в гостинице снимать?» «Мало ли. Если он женат, старался не водить подружек домой, например». «Нет, не женат. Он местный казанола. Несмотря на малый рост, длинный нос и здоровенное брюхо. Заливает девчонкам, что в его силах повлиять на вяленую треску, чтобы по ротации не отправляли в плохие места». «Или даже отправили на остров Ордена или Нью-Хевен. Медом им там намазано, в этом раю для старых извращенцев». «И как, влиял?» «Разное, говорят, но дурочки в его постели не переводились, это точно». «При таком раскладе мог искренне обидеться, когда его отшили, вот только...» «Нет, Том, ни не к мамке под юбку он спешил. У него было задание соблазнить девушку и, оказавшись в ее номере, украсть кассеты». Он был уверен, что выгорит, но Лис нашла кандидатуру получше. Тогда он убил обоих, чтобы завладеть ключом, проникнуть в ее номер в служебной гостинице и взять кассеты. Туда он и спешил, и лишь потом в VIP-зону. «Осталось объяснить, что это за кассеты такие, ради которых людей отстреливают, не думая?» «Важные, Том, чертовски важные, раз из-за них этот подонок, не раздумывая, убил двоих». Если мы вернем кассеты, удастся избежать очень большой крови. Хочется верить. Ты понимаешь, что делаешь. А почему вернем? Их что, украли? Увы. И было бы очень интересно узнать, кто. Ну, у нас сейчас чрезвычайная ситуация на базе, отбоя по которой еще не было. Я, как командир одного из подразделений, имею право... Э, много на что имею, в том числе и на доступ к записям с камер. Сейчас быстренько отсмотрим фасад и коридоры служебной гостиницы. Только компьютер нужен. Ваш? Орденский? Любой. Лишь бы был к сети базы подключен. Тогда пошли ко мне в номер. Том залогинился на видеосервер гостиницы с моего ноутбука и вскоре нашел искомое. Черная фигура приблизилась с фасада, ловко влезла на парапет, а потом и на подоконник нужного окна на втором этаже. С минуту возилась с запором, подняла раму и проникла внутрь. Сержант восторженно чертыхнулся. «Ловко. Хотя, по правде говоря, здешние замки на окнах, а не от честных людей или от не очень настойчивых. Щель, куда должен входить язычок, со временем забивается грязью и привет. Берешь плоскую отвертку, большой нож, а лучше строительный шпатель, забиваешь вот сюда, двигаешь, бадам, все зам открылся». Том наглядно показал на ближайшем окне убогую конструкцию запора. «Самое паршивое, по всей базе одно и то же. У себя дома потренировался и ко всем можешь влезть. Я себе новые замки за ленточкой заказал, на всякий случай». «Ты вора узнать сможешь?» «С этой камеры нет». «Но откуда-то же он пришел?» «Найдем, вопрос времени». Влез в 4.17, вылез в 4.21. Дальше у нас камера на столбе, и ее номер... Э, «Номер 322. За сегодняшнее число с четырех пятнадцати до четырех тридцати. Смотрим. Черная фигура прошла в одну сторону, потом в другую. На обратном пути в руках у нее что-то было. Вот она подходит к краю экрана. «Том, глянь, вроде посветлело вот здесь. Больше похоже на фары автомобиля. Вряд ли много народу разъезжало по базе этой ночью. Можно спросить, кого они видели». и подозрительную персону с ног до головы в черном наверняка вниманием не обделили. «Сейчас посмотрю следующую камеру». Еще пять минут возни, и мы без особого удивления наблюдали сцену встречи экипажа патруля с высокой, скуластой, коротко стриженной блондинкой спортивного телосложения, одной из двух мерзких баб, допрашивавших меня в стеклянном доме. «Прошу любить и жаловать. Треска Свенсон собственной персоной». «Сторонница здорового образа жизни и второй человек на базе. И до кучи любительница скалолазания. По ее приказу построили скалодром в спортзале, и она там регулярно занимается». В отличие от подонка Перье, который влезть в окно на втором этаже не смог бы при всем желании. Отдать распоряжение вскрыть номер в отсутствие постояльца у него не хватало полномочий. Или побоялся засветиться. А приказ, видимо, был строгим – добыть кассеты любой ценой – поэтому ему пришлось стрелять. Ненавижу этих тварей. Сержант продолжал всматриваться в экран. Обрати внимание, сняла с головы шапочку и расстегнула куртку. Обычная спортсменка на вечерней прогулке. Никаких подозрений. Ага, в полпятого утра. Мало ли, вдруг от забот бессонница мучает. Кстати, ты заметил, свертка у нее в руках нет. И шапочки нет. Куда-то скинула, не иначе. Но вне поля зрения камеры. Интересно, что будет дальше? А дальше галантные патрульные уговорили начальницу вернуться домой на машине. Усадили на переднее сиденье и увезли. Том, ты понял? Камера с кассетами должна быть где-то там. Вряд ли треска сразу после отъезда патрульных отправилась назад. Побежали? Подожди минуту, я прикину возможный район поисков. Камеру с кассетами мы нашли минут за двадцать. Хитрая шведка засунула ее вглубь густого куста зеленой изгороди перед магазином женской одежды. Если бы в районе поисков было другое подходящее место, давно плюнули бы, решив, что она успела раньше. Но, по счастью, и пакет с видео, и черная балаклава были на месте. Балаклава в данном контексте – вязаная шапка, закрывающая полностью голову и шею, и оставляющая открытыми только глаза, иногда еще нос и рот. «Что дальше?» Спросил сержант, раскладывая добычу на столе в моем номере. «Дальше? Я сообщу начальству и скопирую записи, и буду ждать указаний. Ну а ты отправляйся к семейству, я и так у тебя вон сколько времени отнял. Ты же сегодня выходной?» «Плевать на выходные, я не хочу сегодня опознавать еще и твой труп». «Спасибо, дружище». Том подвинул кресло, уселся в него. «Занимайся своими делами, я по караулю. Перво-наперво кассеты. Нашел простейшую программу видеозахвата. Подключил камеру к ноуту, благо нужный порт на нем был. Перемотал кассету на начало, запустил копирование. Пусть себе пишется. Чем больше останется копий, тем лучше. Наколотил отчет начальству. Приложил картинки с камер, подтверждающие виновность трески Свенсон. Косвенно подтверждающие, но и то хлеб. Отправил. Пока занимался, кассета закончилась. Файлы получились совершенно конского размера, но место на диске пока есть. Попробовал посмотреть. Вроде все здесь, от момента приезда до начала обстрела. Пара минут грохота и шуршания, а потом 10 минут разговоров. Отлично. Теперь смотрим вторую кассету. Пусто. Ну-ка проверим, позволят ли чудеса цифровых технологий записать кино с компа на чистую кассету. Перематываю на начало, включаю запись. Поехали. Тренькает ноутбук. Пришло письмо от шефа. Жди, скоро придет человек, которого ты знаешь. Отдай камеру ему. Очередные тайны мадридского двора, черт бы их драл. Спать хочется уже смертельно. Том тоже задремал. С трудом дождался окончания записи копии, спрятал оригинальную кассету в тумбочку возле кровати, в верхний ящик. За Библию. Что-то мне подсказывает, что это последнее место, где будут искать. Подпер дверь стулом. К створке окна прислонил стакан, чтобы при попытке ее открыть он упал с подоконника на пол. Лег, не раздеваясь, и мгновенно вырубился. Паранойя пыталась помешать, но усталость победила. Проснулся от сильного стука в дверь. Том уже на ногах, с пистолетом наголо. Делаю ему знак молчать. Подхожу к двери. Кто там? Влад, открывай, это Фокс. Какой Фокс? Мы с тобой встречались на острове Ордена, и в Майами, и на британских Виргинских островах. За что ты мне хотел морду начистить? За то, что клеился к Хлое и подвергал ее жизнь опасности. Показываю тому, что все нормально. Включаю свет, открываю дверь и через мгновение уже здороваюсь с Фоксом, начальником охраны Виндмилов. С ним у нас тоже долгая история оказанных друг другу услуг. И за ним должок, кстати. «Привет, Влад. Тебя Марлоу должен был предупредить о моем приезде». «Предупредил. Правда, напустил при этом туману». «Что делать? Ставки высоки. Вынимай из камеры кассету, а саму камеру давай сюда. Сейчас не до того, но чуть позже все расскажу. Лады?» «Хотелось бы. А кассета куда?» «Пусть пока у тебя полежат. А если...» «Не беспокойся. Тебя покараулят». Не только внутри, но и снаружи тоже. Фокс кивнул стоящему у стены Тому. Хотя стрельбы вроде бы больше не предвидится. Пока. Час от часу не легче. Я снова запер дверь и уснул. На этот раз надолго.